Глава 26. Производство в надзорной инстанции. Значение и задачи надзорного производства. Значение надзорного производства предопределяется тем, что оно дает возможность исправить судебную ошибку даже после вступления в законную силу приговора. определение постановления и позволяет вышестоящим судам обеспечить необходимое единство судебной практики. Задачи стадии надзорного производства аналогичны задачам стадии кассационного производства. Первое предупреждение использования неправосудных приговоров, определений и постановлений. Второе. Исправление судебных ошибок. Третье. Повышение качества работы нижестоящих судов. Четвертое. Направление судебной практики в строгом соответствии с требованиями закона.